Руслан. Наверное, он дурак и сумасшедший. По сути, сам оттолкнул девушку, когда она призналась в том, что неравнодушна к нему. Девушку, о которой грезил столько лет. Надо было пользоваться моментом, а Руслан этого не сделал, хотя больше всего в жизни хотел лишь одного — чтобы Жанна стала его девушкой. На следующий день Руслан с Игорем вышли на катере в открытое море. Надев специальные гидрокостюмы и акваланги, мужчины погрузились под воду и исследовали дно, те участки, что рекомендовала программа. Одно время Руслан занимался дайвингом, тоже из серии «Вдруг пригодится». Знал, как правильно погружаться, пользоваться снаряжением, как дышать под водой и что делать, чтобы не испытывать неприятных ощущений во время ныряния. Эти знания сейчас очень пригодились. Оказывается, у Игоря на катере имелся и гидролокатор. Хорошая штука, даёт представление о характере дна. Можно определять плотность донных отложений и их структуру. Гидролокатор позволял видеть то, что выступало со дна, любые предметы. Эти данные Руслан фиксировал и заносил в свою программу. Но в некоторых местах исследовать дно можно было только опытным путём, ныряя в акваланги. Балтийское море не самое прозрачное, не самое подходящее для исследований. К тому же в любой момент могла испортиться погода. Игорь и Руслан, измотанные до нельзя, наконец вынырнули и забрались на катер. «Но сегодня хватит. Поднимается ветер, всё бесполезно. И гидролокатор работать не будет из-за волнения на море крикнул Игорь, снимая акваланг. «Только бы завтра ветра не было. У нас очень мало времени. В начале осени тут возможны шторма». «Завтра, может быть, легче пойдет», крикнул в ответ Руслан, стягивая гидрокостюм. «А уж послезавтра ареал поисков точно сузится. Чем дальше, тем мы ближе к результату, понимаешь? Наши ошибки играют на нас и приближают к цели. Парадокс нейросети». «Но на обед сегодня мы не успели», — заметил Игорь. «А сегодня обеда нет, и ужина тоже», — сообщил Руслан. «Что так? Жанна решила устроить забастовку?» — засмеялся Игорь. «В эти дни в Оберге проходит рыцарский турнир, фестиваль. Сегодня весь город там, как я понял, на фестивале, в каком-то старом замке». «Точно, забыл. Из Питера еще приедут, со всех областей, толпы народу». «Пойдёшь?» «А пойду», — сказал Руслан. «Это весело, хотя я уже года третий фестивали пропускал. У Ольги в подвале, я знаю, должны храниться всякие разные наряды и костюмы. Она их в местном театре когда-то доставала для развлечения гостей. Если остались, если их ещё не разобрали, можно и нам маскарад устроить», — подмигнул Игорь. «Будем изображать рыцарей. Рискнёшь?» а чего нет?» — усмехнулся Руслан. Они вернулись в отель. Пожилая горничная на ресепшн сообщила, что ушли все — и гости отеля, и хозяйка с работниками. «А Жанна?» — спросил Игорь. «И Жанна ваша тоже», — ответила горничная. «Дело молодое, а мне уж скучно по этим фестивалям ходить. За старшую я тут сегодня». Игорь повел Руслана в подвал, большой с кирпичным фигурным сводом. Чего здесь только не хранилось. И мебель, и сантехника, и даже какие-то музыкальные инструменты на полках. У стены стоял книжный шкаф. Руслан подошел к нему, осмотрел корешки книг, перелистал некоторые. «Любовные романы», — констатировал он. Прочитал несколько, пытаясь понять женскую психологию, но только еще больше запутался. Впечатление, что никто из современных авторов так и не научился писать о любви. «Хе, согласен. Вообще, это ж Ольгина коллекция. Она этими книжками зачитывалась. Ну и гости иногда берут почитать. Ольга всё в отель тащит, чтобы было чем развлекаться приезжим в плохую погоду. Тут вот настольные игры ещё. Целая стопка. Монополия, нарды, шахматы с шашками. Помню совсем давно, когда Ольга только-только начала управлять отелем, мы зимой устроили в зале Белл Маскарад с гостями». «Весело было». В голосе Игоря прозвучала грусть. «А кем тебе Ольга приходится?» спросил Руслан. «Надо признать, немного нахальный вопрос». Но Игорь ответил на него охотно. «Никем. Друг детства. Работу иногда мне подкидывает. Ну и я иногда за просто так помогаю». Он открыл дверцы платяного шкафа, выдвинул длинную вешалку с костюмами, чихнул. «Выбирай» вот здоров. Типа мы реконструкторы. Изображаем жителей Оберга во времена Средневековья». Руслан осмотрел несколько костюмов на вешалках, нашел себе один, более-менее подходящий по размеру и росту. Игорь прямо поверх джинсов и рубашки принялся натягивать латы средневекового рыцаря. «Помоги на плечи вот это прилазить», — попросил он. Руслан прицепил ему на плечи бархатный плащ с позолотой. Нашелся и шлем для Игоря. Конечно, это был не металл, латы и шлем из блестящего пластика, но смотрелось эффектно. Меч тоже из пластика. «Это опера у нас в театре какую-то играли. Уж не помню название», — заметил Игорь. «Как сезон закончился, Ольга купила костюмы, и все равно собирались списывать. Ну а ты что?» Руслан с сомнением посмотрел на выбранный костюм. Натянул пестрые странные штаны с совершенно идиотским гульфиком. «Да, раньше именно так ходили, но...» стрёмно как-то выглядит», — решил Руслан. Также надел что-то вроде камзола из бархата. Странные рукава какие-то, цепь через всю грудь. И тоже понадобился плащ. Игорь помог прицепить его Руслану на плечи. Нашелся и берет под старину с пушистой оторочкой. Хорошо хоть мужской на первый взгляд. «Погоди, вот это ещё надо надеть, а то не по теме в кроссовках». Игорь ещё что-то притащил Руслану. «Сапоги?» Наверное, эта вещь считалась ботфортами. То есть это и были ботфорты, но они надевались на ноги, как гамаши. Поверх собственной обуви прятали её под собой. Сбоку ботфорты застёгивались до колен на кнопки, но перед тем надо было просунуть стопу в собственной обуви в петлю под ботфортами. Другими словами, они не стягивались вверх и сидели на ноге плотно. Руслан замучился их крепить, но, наконец, всё-таки смог натянуть и застегнуть. Подошёл к большому пыльному зеркалу, в котором можно было осмотреть себя во весь рост, поправил берет. «На клоуна, наверное, похож», — со скептицизмом подумал Руслан. «Да, Игорь, это нарочно всё придумал, чтобы меня дураком выставить». Но, внимательно оценив свой новый облик, все же решил, что в целом получилось неплохо. «Принц, как и есть принц!» — захохотал Игорь, оглядывая Руслана. «Коня только не хватает. О, точно! Можно же заглянуть в конно-спортивный комплекс, есть у нас неподалеку. Хотя это вряд ли». Тут же осадил он себя. «Наверняка всех лошадей на фестиваль забрали, поздно мы спохватились. От коня я бы не отказался. Засмеялся и Руслан. «Но кто я? Ты рыцарь, это сразу видно. А я-то кто? Я же сказал, ты принц». Руслан потянулся к полке с музыкальными инструментами, достал лютню. Она напоминала гитару, а на гитаре Руслан играть умел. Учился когда-то на музыкальных курсах. «Буду странствующим менестрелем», заявил Руслан. «Горничная на ресепшн?» уже почти задремавшая перед мониторами, чуть со стула не упала, когда увидела проходящих мимо Руслана и Игоря. «Мальчики, да какие вы хорошенькие!» — закричала она. «Все девушки нынче ваши, прямо актеры из какого-то кино, живые!» Руслан изобразил поклон, одновременно коснувшись струн, взял аккорд. К замку они направились пешком поскольку центр города в этот день был закрыт для автомобилей. Поначалу Руслан довольно странно себя чувствовал, но на улицах старинного города то и дело встречались ряженые, девушки в длинных платьях и чепцах мужчины в камзолах или латах. Было много и туристов в обычной повседневной одежде. К Игорю с Русланом подошли уже несколько раз, попросили с ними сфотографироваться. В летнем кафе, что располагалось прямо на брусчатой мостовой, Приятели выпили по кружке крепкого пива и закусили жареными сосисками. Руслану стало весело, и он уже не беспокоился о том, что выглядит странно в этом наряде. Да все вокруг такие же, и все веселятся. Ближе к замку на улице Хоберга располагались павильоны. Тут хозяйничали настоящие официальные реконструкторы. Они учили прохожих средневековым ремеслам, продавали сувениры и различную утварь. Здесь попадались оружейники, кузнецы, мастера завязывать канаты всеми возможными способами. Где-то танцевали, где-то сражались на мечах. Отдельно стояла карусель для детей. Чуть в стороне жарили мелкую рыбешку, наливали глинтвейн. Рыцари, монахи, зажиточные бюргеры, прекрасные дамы. Кого только не встретили на своем пути Руслан с Игорем. Они останавливались у павильонов, принимали участие в самых разных увеселениях. Пару раз Руслан сорвал аплодисменты, играя на своей лютне. Игорь искал Жанну. Это было понятно потому, как он время от времени оглядывал толпу вокруг. «Сейчас он встретит её и уже не отпустит. Да она сама не захочет уйти от него. Я ей не нужен, я ей противен». В какой-то момент она почувствовала ко мне влечение, но я умудрился ее оттолкнуть. Постепенно стемнело. В сумерках зажглись фонари, замерцали разноцветными огнями гирлянды, которыми были обвиты всевозможные поверхности. Происходящее напоминало сказку. Люди веселились как только можно, изо всех сил, иступленно, словно пытаясь забыть о тех вирусных волнах, что недавно терзали мир. Пир во время чумы? Руслан вдруг испытал отвращение к обергу, к беззаботно радующимся вокруг людям, к искателю сокровищ Игорю и к самому себе, вырядившемуся сегодня фриком. Он испытал отвращение и к Жанне. Ну кто она такая, эта повариха? Она, наверное, и книг не читала. Даже те бульварные романчики, что стояли в подвале мечты. Она никто. Она не в состоянии оценить, на что пошёл ради неё он, Руслан. Ей нравится этот пропахший рыбой Игорь. Ну и пусть. А Игорь тем временем ввязался в очередной рыцарский турнир, где бились на мечах на специально огороженном ринге. Руслан не стал дожидаться приятеля, повернул назад. «Вернусь в мечту, соберу вещи и уеду. Прямо сейчас». — внезапно решил он. Ему было уже плевать на всех. Он вдруг осознал абсурдность своего поведения. С какой стати ему понадобилось помогать Игорю с Жанной? Пусть сами разбираются. Проходя по одной из улочек, Руслан увидел, как в толпе мелькнуло знакомое лицо. Она. Она, Жанна. Рядом с ней шли Ольга и Марика. Все трое тоже в маскарадных костюмах. Марика в чём-то красном, чёрные-чёрные глаза, ядовито-алый хищный рот. Ольга — в голубом облаке кружев, а Жанна — в длинной пышной юбке колоколом. Белая рубашка с широкими рукавами, поверх рубашки чёрный корсет. В нём её талия оказалась нереально тонкой. В распущенные волосы Жанны вплетены какие-то бусы, блестящие нити. Она была очень хорошенькой в этом наряде. Огромные серо-зелёные глаза, полураскрытые в улыбке губы. Жанна всегда выглядела моложе своих лет. У неё был так называемый «бэби-фейс» — детское личика. Руслан подумал, что сейчас она похожа на Джульетту, юную девушку на пороге любви. Интересно, Жанна читала Шекспира? Смотрела экранизации по его пьесам? Восхищалась постановкой Франко Дзи Фирелли, любимой у Руслана? «Да с ней же не о чем говорить. Но вот правда, с ней же не получится обсудить, чья режиссерская постановка Ромео и Джульетты лучше. Как спорить с ней об образе Джульетты вообще?» Руслан наблюдал за Жанной издалека. Вот она идет рядом с подругами, они болтают о чем-то. Ольга и Жанна смеются, Марика демонически хохочет, привлекая всеобщее внимание. «Минутку». Осадил сам себя Руслан. А разве смысл всей жизни, да и любви вообще, в том, чтобы вместе со своей второй половинкой обсуждать героиню из полюбившегося фильма, тоже Джульетту? Но если Жанна и есть Джульетта, что лучше, обсуждать образ Джульетты или говорить с самой Джульеттой? Жанна — необыкновенная. Красивая, отважная, талантливая в своем деле. Надо самому Руслану стать ее Ромео, а не языком трепать, насколько хорошо подан образ героя. Писателем ли в романе, режиссером ли на экране. Люди перестали жить, действовать, любить. Они теперь только говорят. О жизни, о возможности перемен, о любви, о прочем. Они обсуждают героев фильмов и книг, но сами уже не в силах стать героями, не в состоянии совершать значимые поступки, принимать решения. Любое движение, меняющее ход событий, дается им с трудом. Руслан направился следом за троицей подруг. Улучив момент, когда марика с Ольгой изучали витрину с сувенирами в одном из павильонов, он осторожно потянул Жанну за локоть назад. Она оглянулась испуганно, но он прижал палец к губам. «Молчи!» «Что ты делаешь?» — с любопытством сказала она. «Я тебя еле узнала». Жанна слушалась Руслана, шла за ним. Она обрадовалась ему. Руслан привел девушку к площадке, где танцевали под старинную музыку, поклонился, приглашая на танец. «Только я не умею», — прошептала она, радостно сияя глазами. «Ничего, я научу». Он галантно подал ей руку. Подсказывал, что делать, осторожно поворачивал. Жанна ловила подсказки на лету. Да и не было в том танце ничего сложного. Они кружились, расходились и сходились, держа друг друга за руки. Церемонно склоняли друг перед другом головы под медленную тягучую мелодию. Потом Руслан увидел Ольгу и Марику. Они верно спохватились, пошли искать свою подругу. Он увлек Жанну в соседний проулок. «Бежим!» «Зачем? Куда?» — засмеялась Жанна. В маленькой сумочке, висевшей у нее на поясе, зазвонил телефон. «Не отвечай!» «Но это Ольга!» «Не отвечай!» — скомандовал Руслан и поцеловал Жанну. Первый поцелуй за десять лет. Они стояли между каменными стенами на мостовой из камней и целовались, а сзади переливались волны смеха раздавалась эта старинная музыка. И сами они, Руслан и Жанна, выглядели персонажами старых сказок. Кто сказал, что Ромео и Джульетта давно умерли? Нет, любовь по-прежнему жива, мелькнула у Руслана в голове. В эти мгновения, когда Руслан обнимал Жанну, прижимался к ее губам с поцелуем, он ощущал бесконечное счастье а Жанна отвечала на его поцелуи и даже не пыталась оттолкнуть, как прежде. Потом, когда дыхания уже стало не хватать и закружилась голова, они просто стояли, обнявшись. «Так странно», — произнёс Руслан с удивлением, засмеялся тихо. «Сам не могу поверить в происходящее. Я сплю? Это сон, да? Разбуди меня». «Хотя нет, что угодно, но только не буди». «Я сама не понимаю». Жанна тоже засмеялась. «Знаешь, я сегодня гуляла с Ольгой и Марикой по городу и жалела, что рядом нет тебя, потому что тут все так красиво и весело. И ты пришел. Ну, разве не чудо? А это что?» Она коснулась лютни которая так и висела за плечом у Руслана. Струны отозвались на прикосновение к коротким звоном. «Идем отсюда!» Он вдруг потянул Жанну за собой, дальше в пустой проулок. «Идем!» Жанна почти бежала, придерживая рукой пышную юбку. Они оказались на полуразрушенной смотровой площадке, пустой в этот момент. Отсюда открывался вид на город, всюду огни, и было видно замок, центр сегодняшнего праздника. Море людей и море света. А самого моря не было видно. Оно сливалось с ночным небом. Руслан с Жанной некоторое время завороженно любовались панорамой ночного оберга. Затем Руслан вспомнил, зачем он увел Жанну подальше от толпы и перекинул лютню перед собой. «Голос у тебя сильный, но не особо мелодичный, поэтому выбирай партии, где можно петь что-то резкое и отрывистое. При этом не возбраняется форсировать голос». «Тем и выиграешь, тем и выделишься». Помнится, когда ты учил Руслана, преподаватель вокала. «Только связки береги, не особо усердствуй. Репертуар тебе надо выбирать под свои особенности. Есть город золотой или там «Милая моя солнышко лесное». Ты никогда хорошо не споешь, компанию не удивишь. Выбирай не бардовскую классику, а что-нибудь оригинальное». «О, Венеция, город влюблённых, ты подлунного мира венец!» Ария из кинофильма «Труфальдина из Бергамо». Перебирая струны на лютне, почти речитативом форсируя, как другим нельзя и только ему можно, запел Руслан. Жанна смотрела на него с изумлением, прижав руки к груди. Голос его со стороны он сам чувствовал, звучал звонко и ясно, даже пронзительно. Он сейчас не пел, а словно хлыстом кого-то хлестал. «Вступит полночь в Венецию скоро, Стынут камни, объятые сном. О, как долго я жду вас, сеньора, В легкой лодке под вашим окном!» Руслан допел песню, перебросил лютню на ремне назад, за спину. Жанна захлопала в ладоши, от воодушевления запрыгала. «Браво, браво!» — с восторгом произнесла она. «Ты... Ах, ты сам как чудо! Где ты всему этому научился?» «Милая, я же говорил, я многому научился, когда ждал тебя. Ждал, что ты обратишь на меня внимание», — пожал плечами Руслан. «Помнишь, как в одном старом фильме с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл? «День сурка». Там герой, попав в петлю времени вынужден освоить много самых разных занятий, и под конец он меняется, поражает героиню своими талантами и благородством. Ну, вот так и я. Все эти десять лет лепила себя человека совершенного. Говорят, почитали, сколько лет ушло у героя этого фильма на то, чтобы прожить один этот день, — вспомнила Жанна. Десять лет. Да, десять лет смирения и совершенствования, — согласился Руслан. Жанна стояла перед ним, сцепив руки и глядя в сторону на море, что сливалось с черным небом. Ночной бриз дул ей в затылок, отбрасывал волосы вперед, и они точно живые велись змейками на ветру у ее лица. Сейчас она была похожа на прекрасную медузу горгону, Когда-то Руслан заглянул этой девушке в лицо и пропал навсегда. В сущности, умер. Умер для остального мира. «Десять лет. Это ужасно», — прошептала она. В глазах её блестели слёзы. «Это нормально. Я не в тюрьме ж сидел, а жил. И довольно неплохо», — засмеялся Руслан. «Ты стал совершенством. Зато теперь я недостаточно хороша для тебя», — сквозь зубы произнесла она. «Я это чувствую». «Нет, всё не так». «Да, да». Ты теперь будешь смотреть на меня и думать. Вот я десять лет добивался внимания этой девушки, а в ней, оказывается, нет ничего такого, ради чего стоит ждать. Ты перестарался. Ты слишком старался. Милая, не называй меня милой, — шепотом закричала Жанна. Ты... ты потрясающий и необыкновенный. Ты талантливый, ты красивый, да а Значит, я должна тебе соответствовать, ценить твои старания. Но кто я такая, чтобы тебе соответствовать? Я обычная, я совсем простая. В моей голове нет ничего, кроме кулинарных рецептов. Я ничего не умею, ни петь, ни танцевать, только жонглировать да ножи кидать в цель. Очень неромантично. Я клаунесса, аниматор на вечеринке». Я теперь чувствую себя виноватой, понимаешь? За то, что ты так долго страдал, добиваясь меня. Она побежала вниз по крутому песчаному спуску. Руслан за ней. «Жанна, погоди! Ну что за глупости? Я не страдал!» Но она рыдала уже в голос, горько и безутешно. И Руслан понимал, почему она плачет и что ее мучает сейчас. жанна «Нет, нет и нет!» Они бежали так до конца спуска, припираясь на ходу, пока совершенно неожиданно не съехали, буквально поднимая пыль подошвами обуви, на одну из центральных улиц Оберга. Она как раз сворачивала к замку, во дворе которого находилась главная площадка фестиваля. В этот момент над башнями замка взлетели огни и замерцали на фоне черного неба разноцветными искрами. Это начался фейерверк. Жанна замерла, заворожённо глядя вверх. И в это время какой-то человек отделился от толпы, побежал навстречу. «Жанна!» Это был Игорь. Руслан схватил Жанну за руку, стиснул изо всех сил её запястья. «Эли ты идёшь со мной, или ты идёшь к чёрту!» Она повернула к нему изумлённое, всё в слезах лицо, и прошептала с ужасом: "Что ты делаешь? Мне больно. Это мне больно", сказал Руслан, глядя на ее шею, прикидывая, как бы так обхватить ее руками, чтобы быстро задушить девушку. Это было такое непреодолимое, такое яростное желание, что у него даже зазвенело в голове. "Эй, эй, что у вас там?" Игорь подбежал ближе. Руслан не без труда расцепил пальцы, которыми сжимал запястье Жанны. «Ничего», — растерянно ответила Жанна. Шагнула к Игорю и упала тому прямо в объятия. «Вот и вся любовь», — усмехнулся Руслан, делая шаг назад, потом еще шаг. Над головой взметались громады мерцающих огоньков. Грохот стоял невообразимый, толпа вокруг кричала и шумела. «Драться с Игорем? Ему, Руслану, кандидату в мастера спорта по боксу? Ну, допустим, Игорь вполне достойный противник, пусть и в легком весе, но Руслан же его убьет. Вот и вся любовь, милая». Руслан повернулся и быстро направился прочь, но замедлил шаг у площадки с аттракционами, и выбрал тот, где надо было тяжелой кувалдой ударить по постаменту. Линейка сверху подсказывала силу удара, победителю полагался приз. Руслан с такой силой шарахнул кувалдой, что определитель силы взлетел до максимума. Вокруг захлопали в ладоши, распорядитель немедленно выдал Руслану выигрыш — большого плюшевого зайца. Немного сбросив ярость с зайцем под мышкой, Руслан продолжил путь. Проходя через другую площадку, на которой располагался город мастеров, он нос к носу столкнулся с Марикой. «Ой!» — засмеялась она. «Чуть не шиб. Русланчик, ты ли это такой красивый?» «Привет!» — буркнул он, все еще чувствуя яростный звон внутри себя. «Я тут всех потеряла, всех! Вот одна брожу, зато тебя нашла!» Марика, судя по всему, была пьяна. Платье её, как тёмно-красный пурпурный огонь, и губы тоже. Глаза обведены чёрным и блестят нестерпимо, просто пугающе. Неужели она настолько пьяна? Надо отвезти её домой. Потихоньку остывая после приступа гнева, подумал Руслан. «Это тебе». Он сунул ей зайца. «То есть отдай Зине». «Ой, как это мило!» Мгновенно растаяла Марика. «Идём?» Руслан взял её под локоть, на всякий случай, чтобы не упала. «Идём?» — с энтузиазмом произнесла Марика и прислонилась щекой к его плечу. «Ты с гитарой сегодня? Ты поёшь?» «Да, я пою и играю. Я Менестрель». Коротко, совсем невесело засмеялся он. «Споёшь для меня?» «Конечно». Руслан осторожно придержал Марику, убедился, что она не падает, и перекинул лютню вперёд. «Что тебе спеть, милая?» «Милая», — промурлыкала Марика и назвала песню известного шансонье. Одни обожали этого исполнителя, а других от его имени трясло. Руслан относился ко второй группе. «Но верно, чем хуже, тем лучше». Перебирая струны, он запел популярную песенку, пронзительно и звонко, форсируя свой голос до такой степени, что срывался временами на хрип. Странное дело, но его пение привело Марику в дикий восторг, да и прохожих тоже впечатлило. Проходя мимо, они бурно поддерживали Руслана, свистели, подпевали ему. И их всех он тоже убил бы. Заодно.